Глава одиннадцатая. В итоге на генеральную уборку ушел весь день. Под вечер лично я была готова без сил рухнуть и заснуть прямо на полу общего зала, но Арнар сцапал за руку и уволок наверх. А утром за завтраком незначай подсунул мне книгу на раскрытой странице которой оказалось довольно сложное заклинание. Слова обращались в энергию, и энергия формировала кокон, а тот, в свою очередь, растекался по пространству и оседал на все вокруг защищающими от огня чарами. Очень полезная вещь, но и сложная, требующая большой концентрации. Подхватив книгу, выбежала в зал, где уже позавтракавшие Арнар с Йопой приступили к замене обгоревших досок пола на новенькие, светленькие, только купленные. «Думаешь, у меня получится?» — поймав вопросительный взгляд своего мага, спросила с сомнением, показывая ему раскрытую книгу. Арнар, не поднимаясь с корточек и продолжая удерживать увесистое квадратное бревно, улыбнулся и убежденно произнес. «Не сомневаюсь». Стоит ли говорить, что после такого перестала сомневаться и я, и, расцветая как весенние цветы, улыбнулась и упорхнула назад на кухню. «Миру книги до добра точно не доведут», — поделился Эфер своими опасениями с замешивающим тесто поваром. «А я что, я ничего? Тут просто написано, что соль у порога отгоняет всякую недоброжелательно настроенную мерзость». А я до сих пор по арах на вздыхала, вот и искала ему достойную замену. Под неодобрительное шипение Арвина спрятанная от меня соль была найдена, рассыпана для надежности не только под порогом, но и вокруг всей таверны под некультурное ржание фей и смешки прохожих, а утомившаяся от забега с мешком я обессиленно опустилась на стул у стойки. Шумный усталый выдох вырвался из груди. И тут оно случилось. С жутким скрипом. Не оправившихся после пожара петлей распахнулась входная дверь, и внутрь попытался решительно войти мужчина в черной, безразмерной одежде, на миг, показавшись мне каким-то странным. Его нога пересекала еще, пока старый темный порог и белую соляную черту под ним и пах! Кожа незнакомца зашипела, запузырилась, задымилась, словно на сковородке, и тот с воплем рванул назад на улицу, упал на спину и забился в агонии, продолжая издавать страшные нечеловеческие звуки. Перепугавшись до седых волос, я подскочила и застыла, не зная, что делать и что вообще случилось. Неужели это соль? По таверне разнесся убойный запах мертвечины. Дверь кладовой распахнулась, в общий зал вылетел встревоженный Арнар, бросил цепкий взгляд на меня, тут же повернулся к выходу из таверны. Миг на оценку ситуации, решительно вскинутая рука и ледяное «Эвертенум». Луч света сорвался с раскрытой ладони мага и врезался в извивающегося на земле мужика, тот треснул. Уже знакомый алый дым заклубился над барахтающимся телом. Кожа с противным скрежетом затрещала, осыпалась пылью и разлетелась, подхваченная ветром. И я увидела умертвие. Самое настоящее зеленое умертвие с пупырышками, оголенными костями и распространяющимся вокруг ужасным зловонием. «Так». Пугающе спокойно протянул Арнар. «Это...» — у меня не было слов. «Мы такое не обслуживаем». Уведомил, как-то незаметно оказавшийся совсем рядом и вставший чуть впереди, частично прикрывая меня своим телом от входа, мой маг. «А зачем Арнар? Не знаю, от вони у меня горло сжало или от страха». Мужчина оторвал пристальный взгляд от неподающего признаков шевеления мертвеца и посмотрел на меня, прямо, молча и мастерски, скрывая охватившее его напряжение. «Нет причины для паники», — произнес ровно и убежденно. «Это всего лишь умертвие. Целенаправленно пришедшая в таверну». И, судя по тому, что никого по дороге не сожрало и пришло под иллюзией, еще и подчиненное вставило негодующе. — Задуру меня не держи. А Арнар он вдруг взял и улыбнулся. И вот так с улыбкой на губах, посветлевшим лицей в зеленых глазах, очень-очень мягко, нежно, с любовью сказал. — Пожалуйста, Мирейна, посиди на кухне, пока я тут не разберусь. «Ничего себе запросы!» «Мира!» «Все еще ласково, но с неумолимой угрозой», — повторил Арнар. «Едва только я открыла рот». «Закрыла». «Нахмурилась». «И даже засопела невольно, недовольная таким решением, и совсем не собираясь ему следовать». И неизвестно, чем бы все закончилось, но тут дверка кухни отъехала в сторону, являя нам виноватой испуганную морду Эфера. И этот жук-навозник дрожащим голосом проблеял. «Мира, а помнишь, у тебя порошочек был, который правда заставлял рассказывать?» Припомнила такое, скривилась и напомнила тоже кое-что. «Он не работает». Эфир виновато улыбнулся, неуверенно пожал плечами и пискнул. «Работает. Точнее, работал бы, не подмени я порошок душицы на порошок витриницы». У меня дернулся глаз. Это как-то непроизвольно вышло. И случилось раньше, чем я окончательно осознала смысл сказанных администратором слов. Но вот когда осознала... Только мой ступор и ферой и спас, позволив тому захлопнуть дверь и уползти в неизвестном направлении. Причем я уверена, на кухне его уже не было. Наверняка успел удрать мерзавец. Скотина! На эпитеты управляющая все же поскупилась, ограничившись лишь одним эмоциональным восклицанием. И повернулась к Арнару, который слышал каждое слово и уже вовсю размышлял. Витриница, это Анимон?» — уточнил задумчиво. «Ага!» — кивнула угрюмо и вздрогнула, осознав, на что намекал темный маг. «Анимон! Некроманская трава!» — воскликнула, задрожав от охватившего возбуждения. «Используется для связи с мертвыми!» Арнар явно размышлял о том же и потом лишь приказал «Неси порошок», а сам мрачно направился к мертвецу. «Ой, мама, что будет-то?» «А чтобы точно было, Арнару нужен порошок». Я побежала наверх, влетела в свою комнату, выдвинула верхний ящик комода, достала из кармана фартука ключик и открыла потайную секцию, притаившуюся ровно под столешницей, схватила яркий красный мешочек, не задерживаясь на рассматривание остальных ценных вещичек, закрыла тайник на ключ, задвинула обратный ящик и, чудом не свернув на лестнице шею, сбежала на первый этаж. Чтобы споткнуться на последней ступеньке и застыть, глядя на то, как Арнар связывает усаженного на стол мертвеца светящимися зелеными энергетическими путами. Принесла. Даже не взглянув на меня ровно, безэмоционально и оттого весьма пугающе, спросил маг. Да, голос дрогнул, а мне стало несколько нервно. Сглотнул, спустилась на пол, сделала несколько несмелых шагов. Глянула на закрытую дверь и вдруг краем глаза увидела пробежавшийся по ней тусклый зеленый блик. Неужели Арнар запер таверну магически? Проследив за моим взглядом мужчина закончил спутами, медленно выпрямился и все тем же прохладно спокойным голосом проговорил: "Нам не нужны лишние глаза". Покосившись на мага, просипела. А если таковые все же появятся? Арнар улыбнулся, это была совершенно жуткая улыбка, которую я прежде никогда у него не видела, холодная, расчетливая, безжалостная. «То проживут недолго», — догадалась в целом весьма догадливая я. Мужские губы дрогнули, и улыбка стала чуть иной, куда более теплой и полной любви, что ли. «Как действует порошок?» Мягко напомнили мне о важном. «А луна его знает!» — выдохнула искренне и широко пришагала к своему магу, чтобы осторожно передать ему мешочек, замереть, едва наши пальцы соприкоснулись, и ощутить, как в очередной раз нервно и шумно застучало сердце. И вдруг стало как-то совершенно все равно, что происходило до этого и случится позже. Я даже о мертвеце на стуле напрочь позабыла, зачарованное мерцанием красивых темно-зеленых глаз. И сам Арнар смотрел на меня с такой смесью эмоций, что казалось, будто и он очень сильно хотел позабыть обо всем в мире, взять меня на руки и унести куда-нибудь далеко-далеко, где будем только мы. Хотел? Но не мог. И черты, ставшего практически родным лица, ожесточились. Но когда мужчина заговорил, его голос звучал нежно и мягко. «Лучше подожди на кухне, Мирейна. Не хочу пугать тебя. Мои реснички дрогнули. Не хочу оставлять тебя одного. Честность? За честность?» Арнар собирался возразить, я видела это по проступившим на миг желвакам и приоткрывшимся губам, но один взгляд мне в глаза, и все возражения маг оставил при себе. Хорошо, улыбнулся криво и безрадостно, я его обездвижил, но если вдруг что, я говорю уходить, и ты уходишь, Мира. Это не было вопросом и не было просьбой. Приказ, не терпящий намека на неповиновение. Весь вид Тарнара так и говорил: Воспротився, хоть вздохом, и уйдешь отсюда сразу же. Выбора мне не оставили. Хорошо, вздохнув, выдохнуло тяжело, не скрывая, что такое решение мне категорически не нравится. Мой работник коротко кивнул и развязал мешочек, тут же велев. Три шага назад, поджав губы, сделала, что приказали. Благо мне из такого расстояния было видно, как на широкой мужскую ладонь высыпался слегка розоватый порошок, как сжали сильные пальцы, медленно поднялась голова мага. Быстрое резкое движение и розовая пыль ударила в лицо подозрительно присмиревшего зомби. Пшах! Хгр! вздрогнул всем телом и безумно забился в путах мертвец. Не ожидая такого, я не сдержала удивленно испуганного вскрика и невольно отпрыгнула еще на шаг назад. Арнар даже не вздрогнул. Застыв пугающим мрачным каменным изваянием, он остался в полушаге от беснующегося, шипящего, хрипящего и вопящего у мертвия, пронзая немигающим взором, его чуть фосфорицирующие пустые глазницы. «Цель визита!» Я даже не сразу поняла, что это мой маг спросил. Таким нечеловечески стальным был его голос. «Нхаблюдение!» С огромным трудом выдвил монстр. «По моей коже поползли ледяные мурашки!» «Объект!» — последовал другой требовательный вопрос арнар берхген мне стало дурно медленный выдох опустошил грудь а сделать новый вдох я уже не смогла арнар берген мой приблудный маг зачем мертвым искать его Мужчина, сейчас так поразительно сильно напоминающий палача, помолчал, переваривая услышанное, и спросил вновь. «Действие на случай обнаружения!» Сердце замерло. Казалось, все время остановилось, и мир сжался, напряженно приготовившись к самому страшному. Звать хозяина!» «Пах!» Вакуумный пузырь лопнул, звуки с улицы навалились оглушающей лавиной, а мои легкие взорвались от, наконец, поступившего в них воздуха. «Мира!» Не оборачиваясь, позвал мой маг, которого я, похоже, совсем не знала. «Иди на кухню!» Мне даже спорить не хотелось. Развернувшись на месте, я бросилась через зал и уже через секунду была в спасительном пространстве кухни, где, закрыв дверь, облокотилась на нее спиной и медленно сползла на пол под потрясенными взглядами своих работников. «Мне нужно было обдумать это все. Мне было необходимо все понять. Арнар Берген. Мелькнула призрачная мысль, что где-то я это имя уже слышала. Но где?» Приблудный маг, появившийся на пороге моей таверны, в ночи тот, кто не исчез, воспользовавшись моими ошибками в управлении, а пошел в город зарабатывать деньги физическим и магическим трудом, безвозмездно помог мне, а после и вовсе принял предложение о работе. Он — урожденный аристократ, точно имеющий военное магическое образование, но оказавшийся слишком честным, добрым, справедливым и благородным для обычного военного мага. Он так не похожий ни на кого другого. Он, спасший меня в лесу, и эфера в горящей таверне, и собственными руками убирающийся и меняющий полы в пьяном зельеваре а потом оказалось, что на его поиски подняли мертвых, а сам Арнар весьма уверенно чувствовал себя в роли палача. Знала ли я его? Нет. Но того, что узнала и увидела с собственными глазами, всецело хватило, чтобы даже не сомневаться, мертвые пришли за ним не ради справедливости, они пришли мстить. Должно быть, Арнар перешел дорогу кому-то сильному и влиятельному и сделал что-то такое, на что тот не сумел закрыть глаза и решился на месть. Поднявшись на подрагивающие ноги, развернулась под взглядами работников, открыла дверь и решительно вышла обратно в зал. Мира! Резкий, почти злой взмах рукой, и перед занимаемым мертвецом стулом выросла плотная темно-зеленая стена, за которой нельзя было ничего разглядеть, но проблема в том, что я успела все увидеть за миг до того, как она появилась. Все то гниющее, дурно пахнущее, более неживое, месиво, которое вряд ли сумею позабыть даже к старости. Подавив рвотный позыв, выдохнула и быстро зашагала к своему злому магу. Его гнева хватило ровно на два моих шага. «Мира!» — позвал на третьем встревожено. «Что случилось?» — потребовал на четвертом. И, шагнув навстречу в последний момент, расставил руки, ловя нырнувшую в его объятия меня обвив мужскую фигуру руками, прижалась сильно-сильно до боли в мышцах, зажмурилась до рези в глазах и зашептала, ощущая, как несколько растерянно замер Арнар, не понимая, как реагировать. «Не знаю, кто тебя ищет и в чем обвиняют, но хрен им! И хреном по ним! И вообще закопать всех!» Под хреном улыбнулся отошедший от потрясения и мягко обнявший в ответ мужчина. Шмыгнув неожиданно сопливым носом, угрюмо кивнула. Арнар ржал крепче, будто стремясь оградить своими объятиями от всего злого и несправедливого мира, и тихо, с почти неощутимым глухим отчаянием в голосе произнес «Всех закопаем, мир, только не плачь». А я и не плакала, не плакала я, Так просто, сгрустнулось что-то и встревожилось, и даже вспугнулось. Тело умертвия пропало незаметно. Арнар любезно позаботился о том, чтобы ничего в таверне не напоминало мне об увиденном, но перед глазами все еще стояла ужасающая картина, сопровождаемая характерным запахом. Эфир по третьему кругу, перемывающий все поверхности, до которых только могло дотянуться у мертве, слезно убеждал меня в том, что зловонного запаха не осталось. Это повторил и выглянувший из кухни эфир, и проходящий мимо Йопа, и куда-то скоро уходящий Арнар. «Все будет хорошо», — говорил он, держа меня за руку. Но он явно не хотел отпускать меня сейчас, я видела это во взгляде. Арнар отчаянно искал в себе силы идти решать проблемы, а не стоять тут со мной. «Я знаю», — не поверила я, слабо улыбнувшись. И он стремительно покинул таверну, обернувшись лишь раз у дверей. «Работа, надо работать». А что еще делать, если в голове роятся тревожные мысли, в таверне стоит фантомный запах, а при взгляде на дверь рисуется корчащийся от боли умертве. Первыми отвлекли меня от произошедшего двое в черном. Я даже не заметила, как они зашли. Лишь вздрогнула, когда один из них заговорил прямо над духом. «Доброго дня!» Мужчина в шляпе учтиво склонил голову, не спеша открывать свое лицо. «Мы бы хотели заказать похороны». «Похороны?» — не поняла я, прищуриваясь. «В таверне?» «Свадьбы у нас играли. Дни рождения исправляли. Даже зарплату отмечали. Но похороны...» «Это, пожалуй, впервые. Даже деда не мог похвастаться таким событием». «Понимаете ли?» — подхватил его спутник, по в пальцами по столешнице. «Боюсь, что вы сможете нам помочь». «В церковь нас по понятным причинам не пускают», — снова заговорил первый. «Да и не то, чтобы мы туда очень хотели попасть». С этими словами мужчины, как по команде, сняли свои черные шляпы и шагнули на свет, позволяя мне разглядеть их. В недоумении уставилась на лица необычных посетителей. Бледноватая кожа, черные, будто в цвет траурной одежды волосы, красные глаза. «Вампиры!» Кажется, я это все же вслух сказала. Первый улыбнулся моей догадке, обнажив клыки в доказательства. «Так вы нам поможете?» «А я взяла и согласилась, дур милосердная!» Про дуру я уже потом поняла, когда эти двое вывалили на меня ворох поручений, снабдив ценные указания увесистым мешком с побрякивающими внутри монетами. И ушли, оставив управляющую недоуменно смотреть вслед. «Эфер!» — закричала в отчаянии, селись понять, какое из многочисленных заданий решать первым. И этот сумасшедший день прошел на удивление быстро. Причем как для меня, так и для Эфера. Попробуй организуй достойные вампира похороны всего за сутки. Едва слышный короткий скрип двери, выдернул из состояния полудремы, но проснувшись, глаз я не открыла и даже не пошевелилась, отчего-то не желая обнаруживать свое присутствие среди бодрствующих. Неслышные мягкие шаги к постели. Пауза. Ощутимый полный взгляд скользнувший по моему лицу, а затем матрас рядом прогнулся, принимая вес чужого тела, и я услышала тихий и усталый выдох Арнара. Осторожно сжав мои пальцы своими, маг несколько минут сидел без движений и, кажется, просто смотрел на меня, а потом в шуршащей тишине комнаты раздались тихие и тихие, отчаянно грустные слова. Жаль, что я встретил тебя так поздно. Хотелось бы мне знать тебя всю жизнь, Мирейна Вермонт, Ловить твои сияющие взгляды, Радоваться твоим светлым улыбкам И ощущать, как загибает кровь от твоего присутствия, А сердце замирает от вкуса твоих губ. Хотелось бы мне... Пауза, полная горечи, тихая злая усмешка, Матрас скрипнул, а поднявшийся мак оставил едва-едва ощутимый поцелуй на моем лбу. Прикоснулся, замер на несколько мгновений, будто борясь самим собой. Почти ожесточенно отстранился и вышел, беззвучно прикрыв за собой дверь. А я осталась. И чувство надвигающейся беды. Осталась вместе со мной.